Осень в Китае, начинавшаяся по лунному календарю в седьмом месяце, обладала особыми, ни с чем не сравнимыми достоинствами. Она избавляла от зноя, бурь и докучливых насекомых летней поры и, главное, дарила людям урожай. Правда, она означала и неумолимое приближение зимнего умирания природы, но солнце в осенние месяцы все еще светило довольно ярко, почти повсюду согревая своими лучами новые поселы. Благодарность силам плодородия земли и неба, уверенность в изобилии жизни и сознание неотвратимости увидания создавали особую атмосферу осенних праздников, проникнутую элегически умиротворенным настроением. Первый осенний праздник отмечался в ночь на седьмой день седьмого месяца и был обычно известен как праздник кануна седмицы – Циси. Мифологическое обрамление праздника составляла легенда о двух небесных влюбленных – ткачихе и пастухе. Осенью эти звезды, которые находятся по разные стороны Млечного Пути, сближаются в северной части небосклона, что для китайцев издавна символизировало встречу двух небесных влюбленных. Независимо от древнейших мифологических смыслов качества и пастушества, праздник канона Седмицы имел вполне определенные точки соприкосновения с хозяйственным укладом китайцев. Он совпадал с периодом жатвы, поспевания фруктов, а также, что следует особо выделить, со сбором шелковых коконов и переводом домашнего скота с летних пастбищ в зимние стойла. В этот праздник женщины чествовали и другие божества, освещавшие семейную жизнь, например, покровительницу брачных покоев. На жертвенных столиках было желательно выставить семь различных видов плодов, в том числе обязательно тыкву или дыню. Важное место в праздновании Кануны Седмицы занимали обряды, связанные с традиционно женскими занятиями – ткачеством и шитьем. По старинному обычаю, женщины старались в слабо освещенном месте, при луне, под столом при зажженной курительной палочке, продеть нитку в иголку, и те, кому это удавалось, могли рассчитывать на репутацию искусной рукодельницы. Канун Седмицы приходился на период благодарения душ умерших за собранный урожай и был частью широкого обрядового комплекса, связанного с этим периодом. По народному поверью, в течение всего седьмого месяца врата преисподней были открыты, и ее обитатели получали возможность находиться в мире людей. В середине месяца отмечался праздник Джун Юань, один из трех главных праздников мертвых в китайском календаре. Этот праздник имел ярко выраженную религиозную окраску. Его главными героями были сиротские души, не получающие от потомков должных жертвоприношений. Забота о таких душах была общим долгом живых, ведь и свои предки были чужими для других людей. Средний месяц осени, или восьмой месяц года, тоже был временем больших празднеств, пик которых, как и в период осеннего праздника мертвых, приходился на полнолуние. В народе этот крупнейший осенний праздник и один из трех главных праздников живых в году называли праздником середины осени Джунцю. Сопутствовавшие ему обряды отмечали окончание уборки урожая, а его собственно календарное значение определялось осенним равноденствием, обозначавшим начало осенне-зимнего периода. Праздник этот, как и другие осенние праздники, ночной, ассоциировавшийся с Луной, ее холодным и призрачным светом. К эпохе Мин архаические истоки лунной мифологии уже давно забылись, и Луна стала просто предметом эстетического любования. Для горожан праздник середины осени превратился главным образом в дружескую пирушку с гулянием под луной, которая светила особенно ярко на осеннем небосклоне. Обычай требовал в праздник середины осени ставить на стол разнообразную снеть и наедаться до отвала, что, надо полагать, символизировало изобилие и процветание дома. В жертву предкам тоже приносили самую разную пищу. Мясные блюда в особенности свинину и утку, чай и вино, сладости, всевозможные плоды, в частности тыква и дыня, помела, арахис, водяной орех, хурму. Главной же обрядовой едой этого праздника были так называемые лунные лепешки, довольно крупные, до 30 сантиметров в диаметре, круглой формы, выпеченные из сероватой цвета лунного сияния, пшеничной или рисовой муки с добавлением сахара и различных специй, миндаля, кунжутного семени, апельсиновой кожуры, тыквенных семечек. На поверхности лепешек изображали популярные лунные символы. Хозяйку Луны, лунную жабу, лунного зайца и так далее. Или счастливые иероглифы. Осенний праздник сопровождался всевозможными представлениями и игрищами. В городах и их окрестностях давались театральные спектакли с профессиональными актерами. Не было недостатка и в любителях, готовых за небольшую плату, позабавить народ незамысловатыми сценками вроде «Пляски львов». В отдаленных деревнях жители сами развлекали себя плясками и театрализованными представлениями, которые ученым конфуцианцам казались неприличными. Самым длинным, оживленным и в своем роде универсальным праздником был Новый год, который отмечался зимой в пустую для земледельца пару года. Его главный обряд ⁇ совместная новогодняя трапеза всех членов семьи, включая покойных предков. По обычаю, за новогодним ужином полагалось пить целебное вино, настоянное на травах и пряностях. Встрече Нового года предшествовало ритуальное очищение дома, включая обязательную генеральную уборку. Для защиты от злых духов, которые особенно угрожают человеку в это переходное время, в доме вывешивали всевозможные обереги и амулеты, чаще всего — Изображение грозного повелителя демонов Джункуя, а также талисманы, привлекающие веяние весны. Заключительным этапом празднования Нового года был праздник первой ночи, Юаньсяо, продолжавшийся в течение нескольких дней, обычно с 13 по 17 день, в середине первого месяца. Его главной особенностью был обычай зажигать по ночам во дворах домов и на улице множество фонарей всевозможных форм и расцветок. В городах этот обычай принял вид массовых гуляний с множеством уличных представлений. Разумеется, годовой ритм сезонов и праздников сказывался и на внутреннем убранстве дома. Вен Хэн в своем компендиуме «Изящного быта» оставил указания о том, как украшать жилище в течение года. «На Новый год, — писал он, — следует вывешивать портреты знаменитых людей древности, в дни весеннего праздника изображения пиона и лотоса, К летнему празднику — каллиграфические надписи мастеров эпохи Сун и Юань и картины, на которых изображены состязания лодок драконов. В шестой, самый жаркий месяц — пейзажи с тенистыми рощами, в которых хорошо укрываться от жары. Осенью человек с хорошим вкусом повесит у себя изображения деревьев и цветов, особенно красивых в осеннюю пору а в канун Нового года — портреты небожителей и небесного владыки, восседающего в разноцветной облачной колеснице. Впрочем, поток времени не отрицает всевременности. Изображение высохших деревьев и бамбука среди камней добавляет Вэнь. Можно держать в комнате в любое время года. Весь годовой цикл праздников в Китае пронизан одной темой, составляющей в сущности главную тему китайского мировоззрения — В нем визиты живых к предкам чередуются с приемом предков в доме, и этот обмен визитами выражает столь любимую китайцами идею церемонного обхождения».